Глава 4. Барин и Серый. Вольные сталкеры. Выйти хотели пораньше, но проваландались. Суслов со своим таежным приятелем уже часа два как с базы ушли, а группа Барина Серого все не собралась. Наконец отправились. Для начала на фабрику. Надо обещанное живому донести, чтобы наймы и дальше ходили с группой. Живой ждал уже, попросил, как войдут, тут же дать ему знать. К полудню ближе выдвинулись спортивным шагом. Время поджимало, там от фабрики еще до тоннеля идти и собаку эту психованную отлавливать. Если долго получится, то на фабрике придется ночевать, а то и в тоннеле. Главное, сегодня эту тварь прижучить и башку ее отпилить. Для башки Белкин выдал термоконтейнер, который пришлось тащить серому. Партнер Барина выглядел страшно недовольным таким раскладом. А что делать? Барин с навороченным детектором впереди, он группу ведет. Кот с Айдаром пока только обещания получили, их запрячь носильщиками не по понятиям, а наймы на то и наймы, чтобы по сторонам зыркать и безопасность трейда обеспечивать. Не их это забота коробки таскать. Как вошли, тут же цокнули старшему наемнику. Тот попросил подождать возле офиса, не подниматься, — сказала люди у него. Договорились, как подойдут, еще раз отписаться. Пока же завернули к своим в основное здание. Жук был на месте, смотрел сумрачно. Так тебе и надо, жадная Харя. Теперь твоя монополия не действует. Хотя, конечно, некоторые нужные сталкеру вещи у ученых в продаже отсутствуют. Вот патронов пришлось взять. С живым ведь договаривались, что боеприпасы за счет нанимателей. Цену Жучар заломил. Но на него уже пофиг. Белкин выкатил план работы на полмесяца минимум. Как закупились и перекусили, отправились к офису наймов. Там связались с главным. Он попросил минуты три обождать. Невелика беда. Но беда оказалась велика. «Так, ребята, без резких движений сняли автоматы, отняли магазины, патрон с патронника вышелкнули, стволы на асфальт, пистолеты, ножи тоже, и рюкзаки». Голос сзади показался знакомым. Удивленно повернувшись, напарники узрели направленный на них ствол ручного пулемета. Главный охраны фабрики «Медведь» смотрел сурово. Что происходит? Из-за его спины выступил Паша-стрелец с поднятым автоматом. По сторонам появились братья-сталкеры с направленными на барина и серого стволами. И Жук здесь, и Веселый, и Сармат с Шутом. Понятно, что и кореш, и Пашкины. Тихий, Рок и даже Док тоже. Напарникам не показалось. Стволы смотрели именно на барина с серым. Живой, оказывается, уже вырулил из дверного проема. «Ясь, Лец, в офис. Срочное задание от синдиката. Текущий контракт закрыт. Оплата не требуется». Ясь, чуть округлив глаза, сделал движение плечами, типа «Ну, извиняйте, ребят, сам не в курсах». Лец, не поднимая взгляда, молча первым проследовал за командиром. «Молодые, вас не касается. Потом поговорим». Кот с Айдаром, уже успевший отстегнуть магазины, поняли, что это не к ним вопросы, и тут же отвалили в сторону основного фабричного здания. «Ты попутал чего-то, Паш? Что за...» — начал было барин, но его перебил док. «На правах старшего я попрошу его послушать. Павел в своем праве. Доку ведь лет шестьдесят с чем-то. Он и вправду один из старейших сталкеров. Авторитет у него присутствует». «Мужчины», — начал стрелец, — «вы вот что. Уходите отсюда». «Ваши дела нам мешают. Ученые тут не вам деньги принесли. Свой бизнес делать на территории Агру будет только наша группа. А кто мешает, тот в землю ляжет. И я не беспредельничаю. Я вас добром прошу уходить и не возвращаться. Не по пути нам, парни. Не наши вы». Паша помолчал. «Валите отсюда с чем есть. Претензий выкатывать не станем. В сети плохого не скажем. Но условие одно — «Сейчас берите стволы свои и уходите, не возвращайтесь. На агро вам не место». «Ты обурел в край и забываешься? Мы при понятиях. Это вольные дела. Мы тебе не...» Начал в запале серый. Но барин, поняв, что они на волоске от распарывающих очередей из десятка стволов, схватил товарища за рукав и потащил к выходу. «Сережа, они нас кончат. Пожалуйста, не надо. Молчи, положат нас. Им похрен на все это. Пашка главный скажет, и нас холодными выкинут за забор, и вся недолга». «Пожалуйста, уйдем!» «Отстань! Из-за тебя все, урод!» Напарник со злостью вырвался. Но Серый уже понимал, что шансов поговорить с этими нет. Медленно пошел к воротам. Барин последовал за ним. «Твои, блин, идеи тупые! Дебил!» Ядовито выплевывал Серый, пока шли по грязному асфальту дороги в сторону тоннеля. «А куда еще идти? На болото? Там, суслов, говорят, какие-то шизофреники революционные. В сторону озера, где бункер ученых нельзя...» Машка сказал валить, дал понять, что бабло тут для него одного, и после такого в наглую идти к лагерю Белкина пристрелят бывшие братья. Суки какие, а! Одна дорога отсюда, она прямая и нерасхоженная на свалку. Небо подозрительно хмурилось, поднявшийся холодный ветер нес дождевую влажность. Настроение лежало ниже плинтуса. А еще Серега этот подливал гадостей. Не надо было с тобой связываться, Борис, мать твою. Все у тебя по бороде всегда. Нахер это надо мне, дебилу. Работал бы с майорами и горе не знал. А теперь что? Вот ты виноват. Я туда теперь не смогу дойти. Из-за твоих, сука, фантазий о невдобленных деньгах я к военным по агро не пройду. Пристрелят по дороге. И что за нахер всю дорогу, мля? Уже тише закончил он. Борис Гейнс по прозвищу Барин молчал. Вот так потрясение, как будто не с ним, будто во сне. Не могло такое быть. Док его выхаживал. Мужики и сам Пашка тащили его раненого через леса и холмы на базу. Все вместе в рейде, всегда бок о бок. И вот так? Какие же суки! Сил оправдываться перед Серым просто не было. Так тащились молча в сторону тоннеля, пока не начался противный ледяной осенний ливень. Детектор вредно пискнул. Барин остановился и медленно вынул девайс из кармана разгрузки и мрачно узрел на экране красный сектор. Дождь кислотный. Лучше будет спрятаться. «Ну, Серег, ну виноват везде!» Барин догнал партнера, пошел рядом. «Ну кто же знал, что они вот так? Это беспредел полный. Пашка там рулит, царем горы себя возомнил. И с живым он договорился. Ты же видишь, он нас ждать заставил, чтобы эти подошли. Мы с тобой ничего такого не сделали. Ты же видишь сам...» Да все уже проехали нет смысла серый похоже понял что вины напарников в произошедшем гадстве нет или просто решил взять себя в руки чего там у тебя пищало дождь химический надо бы побыстрее до тоннеля добежать по прогнозу на всю ночь это и они ускорили шаги в сторону укрытия скорость темнеет осенью дни коротки гал клан свободных сталкеров К ночи вдруг разыгрался неожиданный псионический тайфун. Свободные тут же радостно присосались к горлышкам универсального пси-блокиратора, разлитого стандартной стеклянной ампулы объемом в 500 миллилитров. Волна слабенькая, до края такие вообще редко доходят. Но что остановит бравого клановца, когда необходимо очередной раз побороть реальность? Тем более, что против пси-активности зоны у свободных сталкеров, кроме водки, есть секретное оружие. Называется ганджубас. Гал курить не особо любил, потом башка с этого трещит, тем более завтра вреет, так что ограничился водочкой. А боевые товарищи пыхнули, и не по разу. Рыбака он знал мало, но сегодня вроде как побратались. Очень удачно отработали дуэтом мобильный и длинноствольный снайперок по бандерлогам. Ни башки им поднять, ни вертушку вызвать. Видимо, поэтому новый подчиненный тем вечером оказался расположен к болтовне. Обкурился, вот и трепал разные. К примеру, такое. «Ты у нас типа легенда же в клане. Лучше мне с тобой тут, чем на рубеже. Там что не день, то Сталинград едет его в проход. И завтра пойдем гранатами тоннель закидаем, зомби после псишки активные полезут на свет поутру. Я-то знаю». От чего ж ты все знаешь-то, стал матерый. Умнее умного, что ли?» Подначил рыбака новый командир пятерки. «Да ну тебя! Переставай уже!» Трава пробила снайпера на ха-ха. Вдоволь наржавшись, отдышался и пояснил. «Так это, на рубеже я работал, там последний месяц, чего не насмотрелся. Больше всего на нас мертвяк пер. Они на пси волне шустрые, как вода в унитазе». Снова заржал своей шутки. «А потом я того накосячил, малька. Было с собой, вот я и дунул, и вырубился. Прикинь, на вышке». «Просыпаюсь, мама дорогая, внизу цирк с конями. Зомбари бегают толпами, наших щемят не по-детски». А я сосна магазин вставить не могу даже, прикинь. В общем, накосячил туда. Меня штрафанули и отправили, как тебя тоже и всех. В смысле и всех? Гал не вполне понял последнюю фразу и зацепился за нее. Так у нас тут все залетчики же. Ты еще скажи, не в курсах. И Барабасик со своими тоже выступил ведь тогда. Им что сказали? Рысью к нам на рубеж. А они, прикинь, гашеные и заблудились. В полной раздаче уже приперлись тогда. «Ну, готовые тоже были, ты понял?» «Наших четверо плегло там. Я, конечно, виноват, перебрал. Но ну и он тоже, торчок свободный». «Свобода даром!» — вдруг выкрикнул рыбак, и ему вторили остальные клановцы. А Гал задумался. Мало же он знал об этой их экспедиции, оказывается. На следующее утро похмельные и неразговорчивые сталкеры обступили темный зев проезда под железнодорожной насыпью. Хотя какое утро! После вчерашнего к полудню еле собрались с силами и мыслями. Менее пятидесяти метров грунтовой дороги под кирпичным сводом, а место давно уже обросло мифами и легендами. Типа и бродяги там пропадали без следа, и портал в непонятное место открывается по ночам. На самом деле все просто. Два десятка постоянных электрических аномальных очагов и десятка-полтора-два погибших в них сталкеров часть которых, Бубня и Мерзейша Похлюпова, теперь лезла на свет. Учу или значит. Двое опытных мужиков из стройки Барабаса с паузой вбросили в тоннель по паре гранат F1. То есть всего четыре. Замедление нужно, чтобы лимонки не упали на грунт. Там аномалии, и взрывы непременно потеряют в мощи. А так получилось очень даже. Под вот потолком вся четверочка и рванула с минимальной задержкой. В закрытом помещении эта штука смертельная. А зомби серьезных физических увечий не переносят, их только так и можно упокоить. Те, что успели вылезти из туннеля, попали под перекрестный огонь ручного пулемета «Барабаса» и автоматов его ребят, которые, как гранаты пошвыряли, отбежали по сторонам и на колено присели. Сам Гал с рыбаком за спиной пулеметчика «Барабаса» встали, страховали на случай непредвиденной херни, которой не случилось. Излишне активные мертвецы с разбитыми черепами дружно попадали перед входом. Подождали минут двадцать, чтобы пыль осела после взрывов, потом двинули внутрь. Отработали мертвечину на пять, хоть и в состоянии нестояния сами выступали. Раскиданные взрывами по тоннелю зомбесы не шевелились, а кто шевелился, тому в башку. Гал первым шел, отмечая для своих гайками и болтами границы аномалий удостоверился, что внутри чисто, вышел и дал знать Змею, что людей можно слать. Проход под кланом теперь. Пока суть до дела, пока разбирались с проходом, дошли от тоннеля, время к закату подошло. Тут как раз меж елочек показались стены фермы. Как Змей и говорил, лучше у мужиков заночевать, а завтра рано поутру в сторону блокпоста. За горой связь до зернохранилища уже не добивает, а у вольных на ферме армейская рация есть. Отношения с местными давно сложились, со времен, как Гал вольным сталкером тут обретался и в клане не состоял еще. Старый друг, отец Федор, как всегда, вышел встречать гостей лично. За год, как не виделись, бородища бывшего попа стала еще гуще, а седых прядей в ней прибавилось. Обнялись, похлопывая друг друга по спинам, прошли внутрь защищенного периметра базы. Там, как всегда, толпа бродяг байки у костров травит те, что в карауле, прохаживаются по мосткам на крышах. Ковбой торгует всячиной, а вот очередь у верстака местного техника. «Мы недолго, отче, до утра. Там уйдем в сторону свалки. Дела». Не вдаваясь в подробности боевого задания, пояснил Галу. «Ну, поздоровай, чтобы, хлопцы, а то дождь он принялся», — отвечал бессменный лидер базы. «И то правда. Небо хмурилось с самого утра, а сейчас палил холодный дождина. Больные бродяги переместились под крыши двух одинаковых длинных коровников, растопили печурки и насели на гостей. Какие новости, что в зоне творится, правда ли, что свободные на зернохранилище сели, чего вообще и как оно там в частности? Разговоры плавно перешли в пьянку. Ребята что-то нахерачились не по-детски в тот вечер. Гал с недовольной мордой лица подсел к барабасу, что выглядел посвежее своих. Рыбак тут вообще в нирвану ушел. И чего так нажираться-то? Утром идти не близко. «Все равно сдохнем. Чего теперь?» Пьяно отозвался заместитель. Гал Барабаса сразу в заму определил. «Тройка ведь его». «Что за пораженческие настроения? Брат в сталкерстве? «Гал, братюня, ты дунь, бухни. Завтра что будет, непонятно. И Это он все». Язык товарища заплетался, но без подробностей Барабаса командир отпускать уже не собирался. Тот еще помычал, похихикал, а потом выдал. «Мстит он. И мне мстит. И тебя вот тоже, это...» «Я тогда того на рубеже об... обосрался я. Ты не в курсе?» «Опоздал я. В курсе, в курсе!» — успокоил его Гал. «А? Да? Ну, тогда это...» Ты понял? Завтра так же и сделает, а? Не веришь? Вот и я не верю. В смысле, как сделает? Договаривай, маркиз, мля, Карабас. Они там тоже вот опоздают, чтобы получить И тебя заодно. Да, и рыбака, дурака. Вот если они не придут, а? Барбас пьяно икнул и закрыл глаза. С этим товарищем ясно все. Просто боится завтрашнего боя, напридумывал себе фантомных угроз. Лука отправляет подразделение Галла на штурм и из вредной мстительности, а второй отряд на поддержку не отправляет. Да, это исключительно логичное решение для лидера клана. У него же бойцов бесконечно, как в игре компьютерной. Взял и выкинул пятерых со снарягой, стволами, припасами. Ха-ха. Но ясно все. Гробы подорожают и все такое. Хлопнул по плечу барабаса Гал, поднимаясь. Говорить с товарищем дальше бессмысленно. Обдолбались все. Завтра опять хрен поднимешь эту армию похмельной нежити. Хотя неприятный осадочек от пьяных откровений остался. И рыбак тоже про залютчиков говорил утром. В принципе решение босса правильное. А так давай в бой. Там кровью отвечаю за то, что по твоей вине товарищи полегли. Но Лука не идиот же. Ему люди нужны в клане, а не могилы в зоне. Глупо это вот так наказывать. Отец Федор не спал. Увидев старого знакомца, заставил присесть чайку попить. — Ты, конечно, сам решай. Можешь не отвечать, — начал растрига священник издалека. Это он умел. — Вопрос мой так, к праздному интересу. — Вы отсюда к свалке собрались, так? — Я знаю, ваши языков за зубами не держат. «Так я чего хотел?» Бывший настоятель деревенского храма подлил чайку и подвинул жестяную банку с сахаром. «Ты пей, пей!» «Я чего хотел-то?» «Ходок! Ты ходока-то знаешь?» Гал помотал головой, прихлебывая горячий чаек. «Он ковбой носит. то все, а твояк, что на севере. Меняют арты на патроны, медицину. Вчера ходил к ним сразу после псишки, но не получилось. Завернули их солдаты местные на подходе». Ждали они наших, вот и выдвинулись предупредить. Четверг-то день оговоренный у них для обмена. Сказали, воинсталы на вертолете прилетели с утра рано, и много их. Зачем, пока непонятно. Но сразу не ушли, и пару-тройку дней будут. Так вопрос, вы туда идете? Не к трубе? Гал молча кивнул. Подробностей немного, но те, что есть, задуматься заставили. Спать не хотелось. В голове строился пазл. Ближе к четырем утра стало ясно. Надо валить. Все один к одному. Залетчики в рейдовом подразделении любимчика Луки Змея. Непонятный приказ брать блокпост, хотя рядом там левее труба, по которой бродяги ходят непринужденно с края на свалку и обратно. По логике ее и надо оседлать. Как тоннель только что, а не выносить солдатню с пулеметами, что засели за питонными стенами. И теперь вот новость. Местный спецназ там. С этими вообще кранты встречаться. Гал встал и проверил снарягу. Прошел дальше, где возле погасшей буржуйки громко храпели в повалку его люди. Пошевелил носком берца барабаса. Нет, этот все готов. Остальные не лучше. Местные тоже. Особный церемоний вынул из разгрузок соклановцев шесть снаряженных магазинов для калашмата Гранату позаимствовал и два универсальных 15-патронных магазина к 92-й Беретте. Прощайте, пацаны. На выходе всегда караулят, поэтому решил лезть через зелок-поливалку, что блокировал задний торец периметра из двух длинных бараков фермы, и дико дернулся, когда из темноты выступили фигуры. Уйти, значит, решил. Оружие не трогать, иначе быть беде. Сколько их? Откуда знают? Следили все время? Голос незнакомый. Костер в середине лагеря под проливным дождем погас давно. Но ктовезер в дождину не помогает, только серые тени в сталкерских комбезах видны и стволы. «Ты иди!» — вот этот голос знаком, отец Федор. «Иди!» — повторил старший вольных. «Скажем твоим, что ты утром чуть свет ушел через ворота в сторону разрушенного хутора», — подтвердил первый незнакомый голос. «Спасибо!» «Дай обниму, сын мой. Свидимся ли?» «Не нагнетай, отче. Ты, как сам умеешь, помолись за нас всех. А мне с кланом все. Не по пути более». На то мы расстались. И пошел Гал на агрострой через болото. Это недалеко, если пути знать. Шел быстро, а как до тоннеля дошел, заглянул аккуратно внутрь, где чадил костерок. КПК показывал нейтральные ники вольных. «Барин серый». Это, кстати, стоит зайти в гости, познакомиться. Козел. Изгои. На хутора выдвинулись с задержкой в полсуток. Все из-за вечерней псеволны, от которой прятаться надо, иначе с катушек съехать как делать нечего. Сишка ближе к центру зоны трупы поднимает, людей на раз с зомбарями делает, так что лучше выпить водки или чего там есть, и тупо сидеть за кирпичными стенами. После полудня выступили, к вечеру достигли центральных хуторов, что были объявлены точкой изгоев козлом пару дней и как. Народу подтянулось не меньше трех десятков, и шестеро с водокачки и церкви подошли. Козел гордился собой. Сумела растолкать эту инертную массу, что уже почти потеряла веру в себя и в будущее. Володины речи перед новыми товарищами казались горячи и плохо подготовлены, но его в какой то веке слушали. Даже козалуп перестал одергивать и затыкать активиста. На ночь босс наказал козлу брать пулеметчика у шлепка и еще троих, кого сам выберет, и не смыкать глаз вокруг хуторов. То есть выставить посты по периметру лагеря и бдеть. Утром вышли не сразу. Все-таки изгои — всего лишь толпа придурков, а не армейское подразделение. Зато по болоту прошли без проблем и к четырем дня расположились в зарослях тростника перед основным входом на базу чистых. Атаман велел козлу брать все того же ушлепка и еще восемь рыл и тихонько обходить колючку, которая деревня чистых опутана. По словам Суслова, там второй проход в лагерь, его используют редко, неудобно ходить в рейды оттуда. Если там сейчас всего девять человек на базе, то с началом стрельбы к основным воротам они и побегут, и не хватит у них людей, чтобы тыловой проход контролировать. Так оно и случилось. Атака шла неактивно, Изгои подобрались поближе в зарослях, начали виловатую перестрелку. Количество нападающих стало для чистых неприятной новостью. Клан протрубил тревогу и занял заранее подготовленные позиции. Там кустов и деревьев вокруг много, скрытых оборудованных огневых точек у них дофига. Но у отморозков был план, в соответствии с которым атаман погнал всю свою армию прямо на стволы чистых. Но привычно тупого расстрела бомжей не получилось. Сзади раздались очереди, и, что неприятно, среди привычной трескотни клановых калашей угадывался тяжелый и редкий выговор какого-то незнакомого пулемета. «Да что за херня-то?» Козел со своими подошел к тому проходу вовремя. А там, похоже, и вправду никого нет, поэтому побежали не таясь. А зря. Из основного дома заработали два автомата. Кто-то резко вскрикнул. «Да хрен бы с ним, потери теперь не в счет. Только вперед, к победе!» И козел первым ломанулся в сторону огневых точек в оконных проемах. Остальные не отставали. Кого-то еще подранили, но командир штурмового отряда уже к стене прижался. «Граната!» — завопил он. Народ тут же моментально полег. Хоть и отморозки, а при понятках. Никакой гранаты у нищего козла не было, зато наличествовало тактическое преимущество. В момент, пока все шухерились, он быстренько вполз в темный пролом окна. Дальше все просто. В той комнате стрелок, его в упор и на ноль. Дальше пошли. Там кто-то мелькнул. Плашмен на пол, и над башкой визжит очередь. АК-47 может и старше дерьма мамонта, но в помещении ему равных нет. Ты провел очередью 7,62 мм по уровню пола, разнося низ деревянной межкомнатной перегородки, и осознал, как подломились ноги врага. Это ли не кайф? Последнего пацаны издали ухайдакали. Козел рывком ворвался в комнату, на полу корчился сталкер в синем комбинезоне, а керосиновая лампа освещала картину. Клановец успел понять, что в проеме двери враг, и поднял ствол. Но одиночная пуля тяжелого устаревшего козловского автомата образца 1947 года разнесла по стенам голову клан Лида Чистых по прозвищу «Лебедь». Слева слышались вопли и короткие очереди. Чистые отступали вглубь территории лагеря. И шансы отбиться были — Они уже положили восьмерых изгоев, но тут жестко сыграл Джокер Козел. С тыла атаки они не ожидали. Лидера Чистых вынесли настолько быстро, что он и вякнуть в канал не успел, так что прицельная стрельба по бошкам Чистых с тыла зарешала бой. Эти на раз троих потеряли, еще двое ранеными упали. Тут и сказочке конец. Изгои тупо поперли в полный рост. Их десятка два с половиной оставалось живыми а защитников всего-то шестеро рассеянные по территории базы. Так и порешили их всех, минут десять и понадобилось. И пофиг, что еще семерых убитыми потеряли. А вот козел пленных взял. После занятия основного здания базы, где начальство отстреливалось, командир козел пошел со своими по коридорам. Тут же обнаружил троих на тюфяках. Один начал отстреливаться из пистолетика. Но очередь из калаша Анны Лярвы его успокоила. Тут двое остальных лапы вверх и потянули. Эти не особо покоцанными выглядели. У изгоев с такими царапинами люди молча садились к костру и пили то, что зона пошлет. Дохлые они, умники эти. Выведенные во двор оба выслушали суровую речь козла о необходимости соблюдать социальную справедливость и о будущем зоны как очага мировой коммунистической революции. Тот, что назвался Соболем, согласился вступить в ряды революционной армии сразу. Второго же пристрелил козалуп неожиданно появившийся на месте совершения классового правосудия. «Думал долго, врать задумал. Нам такие не надо», — веско пояснил клан Лид. Козел начал спорить, но был оборван главным. «Засохни, козел!» «Вон, ах, хабарня ихняя, бери жопу в горсть, пойдем понюхаем. Че как там у фраерков?» В небольшом ангаре, скорее даже просто в высоком сарае, располагалась местная лавка и склад. Войдя внутрь, отморозки откровенно таращились на богатство. «Сколько же с богатой земли сюда притекло!» Козел смотрел во все глаза. Анна щупала комбезы в открытых контейнерах, вынимала из коробок разные консервы. Козолоп выглядел довольным, но вот слова его стали холодным душем. «Ты, козел, не фраер, масть чуешь, потому базар для тебя имеется!» Владимир сперва даже не понял босса, отвлекся от изучения трофейного имущества. Повернулся, а на него уже три ствола смотрят. — «Э, Ты, козел, рамсы совсем попутал или от радиации страх потерял? Бугром заделаться решил, сявка. Кто тебе разрешил фраеров в клан брать? В грудь Козлова недвусмысленно перел стволы козолупский дробовик. — Это деньги для одного, а твой вагон пустой! Глаза Козолупа стали совсем безумны. Любой ответ в этой партии будет проигрышем. — Ты... ты че? Мы же... Анна сделала шаг на перерез, заслонив козла своим широким бабьим телом, чтобы выхватить дуплет из вертикалки босса. Удар картечи развернул, отбросил ее назад, а козлов уже ломился между полок и стеллажей с пакетами и ящиками. Слава богам, зоны в конце ангара дверь оказалась открытой. Он бежал в сторону секретного прохода, по которому его отряд вошел на базу. Левая рука саднила в предплечье. «Попал, сука, все-таки!» Его преследовали до ночи. Казалуп не собирался оставлять конкурентов живых. Сразу получилось оторваться. Дуболомы атаманов в штурме не участвовали и про второй вход не знали. И козла в зарослях найти не смогли. А там уже и колючка, а дальше болото. Как эти вдвоем появились в проходе порезанной проволоки, Владимир врезал парой коротких. И ведь попал. Одна фигура вскинулась и рухнула с криком. «Ну так, 7,62 калибр. Автомат модели седьмого года». Как же все так? Анна мертва. Она его другом была. Там его все слушали и все любили. А он вот так. Выстрел, и все. Козел с трудом сохранял присутствие духа и ясность ума. Страшный удар для него. Слезы катились и не останавливались. Он бежал к единственному знакомому ориентиру на болоте, к вышке. Ее надо слева обойти, так тот чистый сказал. Олегом звали. А то на вепре нарвешься. Дваря не встретил, но пару раз в трясину по пояс провалился. Еще дожди зарядил. Сначала мелкий и мерзкий, потом ливень. Но тот для беглеца плюс большой. Те его потеряли быстро. Но Козлов в страхе продолжал бежать в сторону водокачки. Обогнул ее к вечеру и через полтора часа достиг железнодорожной насыпи. Дождь лил, как из ведра. Но мысли найти укрытие не возникало и рядом. Они идут по пятам. Они хотят убить. Володя, уже выбившись из сил, индифферентно глянул на мачты лэп Агро, змеящееся красивыми синими электроразрядами в пелене дождя, и побрел в сторону границы со свалкой. Черная ночь уже полностью спустилась на зону, и жесткий ледяной ливень не переставал. Надо уйти как можно дальше. На свалку. Там они след потеряют. Ничего не соображая, двигаясь, как зомбарь, Козлов на последних остатках воли дополз до тоннеля. Помнил место, бывал тут когда-то. Есть ли кто сейчас внутри? На счастье изгоя, там горел огонь. «Кто такой?» — реагировала темная фигура со стволом на ввалившегося в тоннель мокрого и грязного отморозка. Суслов и Зверолов. Вольные сталкеры. Вышли пораньше. Молчаливый охотник Ловчий оказался неплохим партнером. Все всегда при нем, всегда готов. Барин с серым и их многолюдная команда только глаза продрали и сварливо разбирались, кто чего несет, кто на какой позиции идет. В общем, опередили они тогда новых друзей на два часа. К забору не добрались быстро: там приборчик сдох, ему новую батарейку и дальше, в сторону холмов агро. Где опасные собачки водятся, но с Условом рядом серьезный парень ловчий, идет первым. Олега отстранился словами Зверя много, тут детектор не в помощь. Следующее дело — найти тут прибор, что отвечать перестал. А как дошли, нарисовалась неожиданная засада. По карте, что скинул Белкин, прибор должен стоять во враге, а его нету. Пока искали, пока по несколько раз прочёсывали кустарник, часа полтора пролетело, к обеду умаялись, как черти. Только сели пожрать, и вот тена. Висит на ветвях эта дурацкая тренога. Ну вот кто туда мог закинуть сейсмограф? И на какой вообще спрашивается такое делать? Сталкерня, конечно, кто еще? Короб у прибора легкий, стоит на видном месте. Вот и прикололись местные. Насколько же дикие и необразованные люди вокруг тут. Что с них взять, решил Олег. Пока снимали прибор, пока Суслов его к жизни возвращал, благо Белкин на связи и давал инструкции, пока тестировался этот сейсмограф, прошло часа три. А вредный прибор после перезагрузки еще и триангуляцию потребовал, Треногу на трех позициях по очереди расположить в отдалении не менее 50 метров и запустить тест-режим, чтобы эта дура поняла, где она и вообще, зачем все. Апофеозом Суслов узрел требование прибора заменить аккумулятор. В общем, полдня занимался только сейсмографом. Ловче пару собачек отстрелил. Олег ему сказал, части тела резать, новое начальство будет довольно трофеем. К вечеру эпопея с прибором закончилась победой научного разума над первородным хаосом и начал накрапывать дождик. Ловчий сразу сказал, «Плохой дождь, однако уходить надо. До лагеря на холме идти быстро». «Чего плохого-то?» — Суслов устало вынул детектор. но «Ничего не увидел. Тогда проверил химсостав начинающегося ливня. Так и есть. Дождичек-то кислотный». «Верно, — говорит охотник, — валить надо быстро к укрытию». В лагере почему-то никого не оказалось, хотя вояки серому говорили, что там их отделение дежурить должно. Белкину скинул инфу, но тот в сети не отмечался. «Странно, конечно, что ушли. поди разбери их. В военных всегда свои дела, и никого в курс они не ставят. В палатке большой включенный фонарь-светильник с полным аккумулятором оставили. В палатке большой включенный фонарь-светильник с полным аккумулятором оставили. И это спасибо». Значит, ушли недалеко и вернуться. Так что пока Суслов присел на мешок, по сталкерской привычке Ока свой двенадцатый положил на колени, рюкзак не снимал. Стоило написать научному руководителю по ситуации. Странный звук заставил Олега поднять голову. То ли громкое сглатывание, то ли икание. Ловчий стоял со своим винторезом наперевес у входа в большую армейскую палатку и жутковато дергал головой. «Что с ним?» Медленно, как в ужасном хмельном сне, напарник поворачивался к Суслову. Глаза его закатились, то ли кашля, то ли пытаясь сблевать, он дергал головой все сильнее и гнущимися кистями пытался лапать винтовку. Господи, да он же под контролем! С первозданным ужасом, помноженным на подавляющий волю сигнал псионика, Олег следил за медленными, слепыми движениями охотника и боялся пошевелиться. А ловчий поднимал дрожащий ствол и бессмысленно тихо выл. Не видит ничего, значит, псионический хозяин еще не полностью владеет разумом напарника. Бежать надо. Выкатившись из палатки, Суслов разума не потерял. Может быть, из-за того, что на голове его капюшон с металлической вставкой. А может, из-за того, что мозг развитого и готового к любому дерьму индивида автоматически сопротивлялся контролю сраного мутанта а скорее всего потому, что в едину харю, не предложив собрату-сталкеру, он только что выдул грамм сто коньячку, что болтался на поясе в алюминиевой фляге. Эгоизм, как всегда, спасает. Там, в палатке, подконтрольный зомбированный напарник с опозданием открыл огонь по месту, где только что сидел Олег. Тяжелые девятимиллиметровые пули лупили по мешкам, земле громко рикошетили в плотный полог брезента стенной крыши. А Суслов больно и неудобно скатился под пригорком и трясущимися руками пытался открыть контейнер. Наконец получилось. Сжал изо всех сил цветок, остатками ума понимая, что нет в этом никакого смысла. Но было ну уж очень страшно. Превозмогая животный ужас, борясь с накатывающей психической атакой, он в темноте пытался вынуть из кармана разгрузки пластиковую ампулу с керосином. Обронил, зашарил руками в жесткой мертвой траве, Нашел и зубами оторвал насадку-крышку. Рот тут же заполнился отвратным тошнотным вкусом, но это ничего, главное — успеть. Бинт рывком из кармана разгрузки, арт замотать и лить керосин, потом сжимать в руке вонючее, наевшееся жидкостью теплое тело арта. Шум и жуть из головы отступили, вернулось соображение. Подконтрольные военные и охотник рядом, псионик взял их, бежать отсюда». И он бежал, не включая налобного фонаря. Бежал, как дурак, через темные сумерки в сторону лагеря. Там ученые и наемники, там можно спрятаться. Лагерь-то всего ничего, в паре шагов, если так в зоне можно говорить. Безумный спринт Суслова закончился через полчаса. Сил бежать уже не оставалось, он просто брелся максимально возможной скоростью, устал, полностью выбился из сил. Именно поэтому и не увидел главного. Лагерь оказался полностью тёмен и пуст. Хотя нет, там и тут повалены работающие прожектора. Давно ли связывался с Белкиным? Олег видел перед собой стоящие друг на друге ящики и привалился спиной к ним, сжимая в руках АК. Черт, черт, черт! Ушли и не предупредили! А тут такое! Как можно?» Или что-то случилось? Отпихнув мешок, что неудобно под ногами мешался, Суслов полез в КПК. «Нет, не отпихнулся, мать его, мешок дурацкий!» «Ох, не мешок это?» Включив налобник, Суслов с холодным ужасом рассматривал жирное тело Лешка с развороченным очередями животом. «Еще мягкое, теплое. Это пиздец! Он рядом!» В большой грязной луже, когда-то бывшей прудиком, кто-то медленно шлепал и остановился. Выключив от греха фонарь, Суслов аккуратно высунулся из-за ящиков. Плохо видно. Дождь только усиливается. Кто там? Кто-то выжил? Черт, страшно. На фонарь включить нельзя. В неверном и слабом свете по болотцу неверными шагами, кукольно дергаясь, будто слепой, передвигался худощавый и длинный человек в комбинезоне высшей защиты. Без шлема. Белкин. Остановился возле средней своей домика. В руке знакомый большой контейнер. С сердцем, что продал ему Олег вчера. «Нет, не поможет тебе Арт, ты уже мертв, слава!» Олег включил запись на КПК, зафиксировал лагерь, труп Ляшко и дергающегося в десятки метров бывшего руководителя. А лишенный разума Белкин поднял мертвые глаза и встретился взглядом с Сусловым. Натужно кашлянул. Он видел его. Уронив тяжелый контейнер, что сразу булькнул в грязь под домом, долговязый зомби сделал три шага к Олегу и получил очередь в голову. Этих только так, в башку бить. И бежать. Он его видел. Он видел глазами подконтрольного Славки. Он рядом. Суслов бежал, как сумасшедший, проклиная псионика, что убил всех и свято благодарил зону за арт, что жарко работал у него в разгрузке возле сердца. Активированный цветок — защита от любого пси-воздействия. Что Олега и спасло но не могло вернуть ни напарника, ни руководителя и его людей, ни дорогущего арта сердца, что только что упал в грязь рядом с деревянной своей дома. Это все. Это конец. Надо бежать отсюда как можно скорее и дальше. Сначала думал на фабрику, но понял, что подобное решение будет исключительно небезопасным. Псионик за короткое время взял военных в лагерь на холме и всех возле дома на грязном болотце. Он безумно силен защиты будет только цветок. Куда этот гад пойдет дождливой черной ночью? Туда, где люди. На фабрику нельзя. Он туда придет. И Суслов отключил КПК, обогнул пролом в стене, где обычно дежурили сталкеры. Сейчас никого. Ливень прогнал. Надо обойти справа по забору, а там скорее к свалке, не останавливаясь, хоть всю ночь. Пусть псионик берет их. Суслову плевать. Ему все равно. Пусть идет на базу военных, пусть. Все равно его потом убьют. Главное, сейчас ему не попасться. Он перешел на быстрый шаг, сжимая свой счастливый арт рукой в кармане разгрузки. Он жив. Он смог уйти. И чем больше шагов, чем дальше за спиной фабрика, тем выше уверенность, что жизнь не оборвется сегодня в эту страшную ночь под кислотным ливнем. Нет, жизнь продолжится, и он еще возьмет от нее все заслуженное. Из сил выбился к четырем, уже на границе, где тоннель. Внутри чуть подергивался косноватый огонек. Там есть кто-то. Лучше попроситься к огню. Идти дальше сил нет совсем.